13 лет записан царевич в солдаты бомбардирской роты и взят в поход под Нотебург. Из Нотебурга в Ладогу, из Ладоги в Ямбург, в Копорье, в Нарву. Всюду таскают его за войском в обозе, чтобы приучить к военным экзорцициям. Почти ребенок терпит он со взрослыми опасности, лишения, холод, голод, бесконечную усталость, Видит кровь и грязь, все ужасы и мерзости войны, Видит отца, но мельком издали, И каждый раз, как увидит, Сердце замрет от безумной надежды, Вот подойдет, подзовет, приласкает. Одно бы слово, один взор, И Алеша ожил бы, понял, чего хотят от него. Но отцу все некогда, то шпага, то перо, То циркуль, то топор в руке его. Он воюет со шведом, И вбивает первые сваи, Строит первые домики Санкт-Петербурга. Милостивый мой государь, батюшка, Прошу у тебя, государя милости, Прикажи о своем здравии Писанием посетить. Мне вообрадование, Чего всегда слышать усердно желаю. Сынишка твой, Алешка, благословение твоего прошу И поклонение приношу. Из Петербурга, 25 августа 1703. И в письмах, которые пишет под диктовку учителя, не смеет прибавить сердечного слова, ласки или жалобы одинокий, одичалый, запуганный, растет, как под забором полковых цей гаузов или в канаве сорная трава. Нарва взята приступом. Царь, праздную победу, делает смотр войскам при пушечной пальбе и музыке. Царевич стоит перед фронтом и видит издалек, как подходит к нему юный великан с веселым и грозным лицом. Это он. Он сам не двойник, не оборотень, а настоящий, прежний, родной батюшка. Сердце у мальчика бьется. Замирает опять от безумной надежды. Глаза их встретились. И точно молния ослепила Алешу. Подбежать бы к отцу, броситься на шею, обнять и целовать, и плакать от радости. Но резко и отчетливо, как барабанная дробь, раздаются слова, подобные словам указов и артикулов. «Сын, для того я взял тебя в поход» чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то помни, что радости мало получишь, ежели не будешь моему примеру следовать. Никаких трудов не щади для блага общего. Но если разнесет мои советы ветер, и не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, чтобы он тебя наказал и всей, и в будущей жизни.